Глава одиннадцатая. Двойной выстрел. К завтраку граф вышел по наружности совсем спокойный. Он принудил себя даже к разговору со своей женой. При этом, однако, он пристально смотрел на нее и заметил, что она имела расстроенный и рассеянный вид. «У нее нечистая совесть», — подумал он. После завтрака он спросил, Ты сегодня дома? Нет, я думаю выйти. Куда? Можно полюбопытствовать. К Ладине. Но она, кажется, была вчера у тебя. Да, но я обещал ей сегодня привести узор для подушки. Ты поедешь в карете? Нет, я хочу пройтись. Мне необходимо движение. Как хочешь. Я также еду. С этими словами он вышел из столовой. Княгиня вздохнула. Ее снова охватил страх. Но не ехать было нельзя. Графиня и он ждали. «Быть может, я поступаю нехорошо, но я делаю так, как подсказывает мне моя совесть», — подумала княгиня. Князь Андрей Павлович вернулся к себе в кабинет и с силой дернул за санетку. Через минуту в комнату вошел камердинер. «Велите заложить карету, но чтобы она не выезжала к подъезду ранее, нежели я скажу. «Слушаюсь, ваше сиятельство», — сказал старый слуга и направился к двери. «Степан», — остановил его князь, — «когда графиня выйдет из дома, доложишь сейчас же мне». Камердинер вскинул удивленно испуганный взгляд на своего барина, но тотчас потупился и, произнеся лаконически «слушаюсь», удалился. Князь подошел к одному из библиотечных шкафов, стоявших по стенам обширного кабинета, отпер ящик и отворил его. Вынув черной кожи футляр, он открыл его. В футляре оказался изящно отделанный пистолет-двустволка. Положив обратно футляр в ящик, Он вынул из последнего пороховницу и мешочек с пулями. Медленно и тщательно зарядив пистолет, он сунул его в карман. Медленными шагами начал он ходить по кабинету. Дверь отворилась, и на ее пороге появился камердинер. Ее осиятельство изволили выйти из дому, доложил он. Князь вздрогнул, остановился. обвел слугу недоумевающим взглядом и вдруг, как бы что-то вспомнив, быстро направился из кабинета, бросив на ходу камердинеру: Велите подавать карету. Камердинер посторонился, чтобы пропустить князя и печально качая головой, пошел исполнять приказание. Когда князь вышел из подъезда, он увидел свою жену в нескольких сотнях шагов от себя, уже подходящий к Анечкову мосту. Князь Андрей Павлович пошел пешком, приказав экипажу следовать за собой шагом. Он быстро дошел до моста, чтобы не потерять из виду жену. Последняя шла не торопясь по Невскому проспекту и, не доходя до дома графа Переметьева, вдруг скрылась. Это поставило графа в недоумение, но лишь на минуту. Он увидел, что стоявшая у тротуара карета отъехала. Она села в заранее приготовленную карету, догадался он. Вскочив в свою карету, он приказал кучеру следовать на расстоянии заехавшим экипажем. Бледный, со стиснутыми от внутренней боли зубами, он то и дело высовывался из окна кареты и страшным взглядом следил за экипажем, увозившим его жену, на любовное свидание. Княгиня Зинаида Сергеевна ехала тоже ни жива ни мертва, хотя, конечно, и не подозревала, что в ста шагах от нее ехал за ней ее муж. Графиня Клавдия Афанасьевна, понятно, и не думала ехать в этот день на Васильевский остров. Устроив ловушку своей подруге, она ограничилась лишь тем, что отдала на этот день соответствующие приказания Акимычу, его жене и дочерям на случай прибытия в западню намеченных ею жертв. Сама же она в тот момент, когда обе кареты с князем и княгинью Святозаровыми уже подъезжали к десятой линии Васильевского острова, спокойно обсуждала со своей портнихой фасон нового бального платья предстоящему зимнему сезону. Княгиня робко вышла из остановившегося экипажа и с замиранием сердца подошла к калитке. Она оказалась отворенной. Она вошла в дом и направилась к парадному крыльцу, тоже оказавшемуся незапертым. Пройдя переднюю и залу, она очутилась в гостиной, окна которой выходили в сад. Здесь она увидала совершенно незнакомого ей молодого офицера. Это не был Потёмкин.